Часть V. Глава 1. Утро, последовавшее за роковым для Петра Петровича объяснением с Дунечкой из пульхерии Александны, принесло своё отрезвляющее действие и на Петра Петровича. Он, к величайшей своей неприятности, принуждён был мало-помалу принять за факт, совершившийся и невозвратимый, то, что вчера ещё казалось ему происшествием почти фантастическим и хотя и сбывшимся, но всё-таки как будто ещё невозможным. Черный змей у жаленого самолюбия всю ночь сосал его сердце. Встав с постели, Петр Петрович тотчас же посмотрелся в зеркало. Он опасался, не разлилась ли в нем за ночь желчь. Однако с этой стороны все было покамест благополучно. И, посмотрев на свой благородный, белый и немного ожиревший в последнее время облик, Петр Петрович даже на мгновение утешился, в полном убеждении сыскать себе невесту где-нибудь в другом месте, "Да, пожалуй, ещё и почище". Но тотчас же опомнился и энергически плюнул в сторону, чем вызвал молчаливую, но саркастическую улыбку в молодом своём друге и сожителе Андрее Семёновиче Лебезятникове. Улыбку эту Пётр Петрович заметил и про себя тотчас же поставил её молодому своему другу на счёт. Он уже много успел поставить ему в последнее время на счёт. Злобы его удвоилось. Когда он вдруг сообразил, что не следовало бы сообщать вчера о вчерашних результатах Андрею Семёновичу. Это была вторая вчерашняя ошибка, сделанная им с горяча, от излишней экспансивности в раздражении. Затем во всё это утро как нарочно следовало неприятность за неприятностью. Даже в Синате ждала его какая-то неудача по делу, в котором он там хлопотал. Особенно же раздражил его хозяин квартиры, нанятый им в видах скорей женить бы и аделовый мой на собственный счёт. Этот хозяин, какой-то разбогатевший немецкий ремесленник, ни за что не соглашался нарушить только что совершённый контракт и требовал полной прописанной в контракте неустойки, несмотря на то, что Пётр Петрович возвращал ему квартиру почти заново отделанную. Точно так же и в мебельном магазине ни за что не хотели возвратить ни одного рубля из задатка закупленную, но ещё не перевезённую в квартиру мебель.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 Но Пётр Петрович немедленно произнёс бы это желание. Ошибка была ещё, кроме того, и в том, что я им денег совсем не давал, думал он, грустно возвращаясь в каморку Лебезятникова. Из чего чёрт возьми я так ожидовил? Тут даже и расчёта никакого не было. Я думал их в чёрном теле попридержать и довести их, чтобы они на меня как на провидение смотрели. А они вон тут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 Да и совесть бы щекотала, как, где сказать, так вдруг прогнать человека, который до сих пор был так щедр и довольно деликатен. Хм, да, умаху. И заскрежетов ещё раз Пётр Петрович тут же назвал себя дураком, про себя, разумеется. Придя к этому заключению, он вернулся домой вдвое злее и раздражительнее, чем вышел. Приготовления к поминкам в комнате Екатерины Ивановны завлекли отчасти его любопытство. Он кое-что и вчера ещё слышал об этих поминках, Даже помнилось, как будто и его приглашали, но за собственными хлопотами он всё это остальное пропустил без внимания. Поспешив осведомиться у госпожи Лепевекзель, хлопотавшей в отсутствие Екатерины Ивановны, находившейся на кладбище около накрывавшегося стола, он узнал, что поминки будут торжественные, что приглашены почти все жильцы, из них даже и незнакомые покойному, что приглашён даже Андрей Семёнович Лебезятников, несмотря на бывшую его ссору с Сорокойной Екатериной Ивановной И наконец он сам Пётр Петрович не только приглашён, но даже с большим нетерпением ожидается, так как он почти самый важный гость из всех жильцов. Сама Амалия Ивановна приглашена была тоже, с большим почётом, несмотря на все бывшие неприятности. А потому хозяиню чего и хлопотало теперь, почти чувствуя от этого наслаждение. А сверх того была вся разодета хоть и в траур, но во всё новое, в шёлковые, в пух и прах и гордилась этим. Все эти факты и сведения подали Петру Петровичу некотрую мысль, и он прошёл в свою комнату, то есть в комнату Андрея Семёновича Лебезятникова в некоторой задумчивости. Дело в том, что он узнал тоже, что в числе приглашённых находится и Раскольников. Андрей Семёнович сидел почему-то всё это утро дома. С этим господином у Петра Петровича установились какие-то странные, впрочем, отчасти и естественные отношения. Пётр Петрович презирал и ненавидел его даже сверх меры.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 Несколько лет тому назад в провинции, ещё начиная только устраивать свою карьеру, он встретил два случая жестоко облечённых губернских довольно значительных лиц, за которых он дотоле цеплялся и которые ему покровительствовали. Один случай кончился для облечённого лица как-то особенно скандально, а другой чуть-чуть было не кончился даже и весьма хлопотно. Вот почему Пётр Петрович положил по приезде в Петербург немедленно разузнать в чём дело. И если надо, то на всякий случай забежать вперёд и заыскать у молодых поколений наших. В этом случае надеялся он на Андрея Семёныча, и при посещении, например, Раскольникова, уже научился кое-как округлять известные фразы с чужого голоса. Конечно, он быстро успел разглядеть в Андрее Семёныче чрезвычайно пошленького и простоватого человека, но это нисколько не разуверила и не ободрило Петра Петровича.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 Несколько пятипроцентных билетов, сидел за столом и пересчитывал пачки кредиток из серий. Андрей Семёнович, у которого никогда почти не бывало денег, ходил по комнате и делал сам себе вид, что смотрит на все эти пачки равнодушно и даже с пренебрежением. Пётр Петрович ни за что бы, например, не поверил, что и действительно Андрей Семёнович может смотреть на такие деньги равнодушно. Андрей же Семёнович в свою очередь с горечью подумывал, что ведь и в самом деле Пётр Петрович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 Краткие возражения и замечания, врывавшиеся у Петра Петровича в промежутках между чиканьем костяшек на счётках, дышали самую явную и с намерением невежливую насмешкой. Но гуманный Андрей Семёнович приписывал расположение духа Петра Петровича впечатлению вчерашнего разрыва с Дунечкой и горел желанием поскорее заговорить на эту тему. У него было кое-что сказать на этот счёт прогрессивного и пропагандистского, что могло бы утешить его почтённого друга.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 Мне вчера говорил только с нею мимоходом о возможности ей получить, как нищий вдовец чиновника, годовой оклад в виде единовременного пособия. Так уж не за это ли она меня приглашает? И я тоже не намерен идти, сказал лебезятников. Ещё бы. Собственноручно отколотили. Понятно, что совесно. Кто отколотил? Кого? Вдруг всполошился и даже покраснел лебезятников. Да вы это, Катерину Таи Ивановну, месяц назад, что ли? Я ведь слышал с вчерас. То-то вот они, убеждение это. Да и женский вопрос подгулял. И Пётр Петрович как бы утешенный принялся опять щёлкать на счётах. Это всё вздор и клевета, вспыхнул лебезятник, который постоянно трусил напоминание об этой истории. И совсем это не так было. Это было другое. Вы не так слышали сплетня. Я просто тогда защищался. Она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 Хотя драка, впрочем, и есть, то есть после не будет, а теперь-то вот ещё есть, тут чёрт. С вами собьёшься. Я не потому не пойду на поминки, что была эта неприятность, я просто по принципу не пойду, чтобы не участвовать в гнусном предрассудке поминак. Вот что. Впрочем, оно и можно было бы пойти, так только чтобы <смех> посмеяться. Ну, жаль, что попов не будет. А то бы непременно пошёл. То есть всей за чужую хлебсоль и тут же наплевать на неё, равномерно и на тех, которые вас пригласили, так, что ли? Совсем не наплевать, а протестовать я с полезною целью. Я могу косвенно способствовать развитию и пропаганде. Всякий человек обязан развивать и пропагандировать. И может быть, чем реще, тем лучше. Я могу закинуть идею, зерно, из этого зерна вырастет факт, чем я их обижаю. Сперва обидятся, а потом сами увидят, что я им пользу принёс. Вон у нас обвиняли было Теребьеву. Вот что теперь в коммуне. Что когда она вышла из семьи и э отдалась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 Но это пускай будет, как вам угодно, перебил Петру Петрович. А вы что скажите-ка? Ведь вы знаете эту дочь покойника-то, щупленькая такая. Ведь это правда совершенно, что о ней говорят, а? Что ж такое? По-моему, то есть по моему личному убеждению, это самое нормальное состояние женщины есть, почему же нет? То есть э, будем различать. В нынешнем обществе оно, конечно, не совсем нормально, потому что вынужденная, а в будущем совершенно нормально, потому что свободная.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 Даже радуюсь на неё глядя. А мне же рассказывали, что вы-то и выжали её отсюда из нумеров лебезятников даже рассверепел. Это другая сплетня, завопил он, совсем, совсем не так дела было. Вот этот, этот не так. Это всё Катерина Ивановна тогда наврала, потому что ничего не поняла. И совсем я не подбивался к Софье Семёновне. Я просто запросто развивал её совершенно бескорыстно, стараясь возбудить в ней протест. Мне только протест и был нужен, да и сама по себе соф Семённа уже не могла оставаться здесь в номерах. В коммуну, что ли, звали. Вы все смеётесь и очень неудачно, позвольте вам это заметить. Вы ничего не понимаете. В коммуне таких ролей нет. Коммуна и устраивается для того, чтобы таких ролей не было. В коммуне эта роль изменит всю теперешнюю свою сущность. И что здесь глупо, то там станет умно, что здесь при теперешних обстоятельствах неестественно. Но там станет совершенно естественно. Всё зависит от какой обстановки и в какой среде человек. Всё от среды, а сам человек есть ничто. А Софья Семёновна, я в ладах и теперь, что может вам послужить доказательством, что никогда она не считала меня своим врагом, а обидчиком, да? Я соблазняю её теперь в коммуну, но только совсем, совсем на других основаниях. Чего вам смешно? Мы хотим завести свою коммуну, особенную.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 Я не понимаю таких выражений в смысле определения человеческой деятельности. Благородное, великодушное всё это вздор, нелепости, старые предрассудочные слова, которые я отрицаю. Всё, что полезно человечеству, то и благородно. Я понимаю только одно слово полезное. Хи-хи, как вам угодно, а это так. Пётр Петрович очень смеялся. Он уже кончил считать и припрятал деньги.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 чтобы попросить ее теперь же на минуту сюда, в эту комнату. Кажется, они все уже там воротились, кладбище-то. Я слышу, поднялась ходьба. Мне бы надо ее повидать, особо-то-с». «Да вам зачем?» — с удивлением спросил Лебезятников. «А так-с, надо-с. Сегодня-завтра я отсюда съеду, а потому желал бы ей сообщить. Впрочем, будьте, пожалуй, и здесь во время объяснения, тем даже лучше».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 на деньги, лежавшие на столе, и потом вдруг опять на Петра Петровича, и уже не отрывала более от него глаз, точно приковывалась к нему. Лебезятников направился было к двери. Пётр Петрович встал, знаком пригласил Соню сидеть и остановил Лебезятникова в дверях. "Этот Раскольников там пришёл он?" спросила она в шёпотом. "Раскольников там? А что? Да, там, сейчас только вошёл, я видел. А что?" "Ну так я вас особенно попрошу остаться здесь с нами."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 Начал Петр Петрович весьма солидно, но, впрочем, довольно ласково. Видно было, что он имеет самые дружественные намерения. — Так точно, Стакс, за место материс, — торопливо и пугливо ответила Соня. — Ну, так вот и извините меня перед ней, что я, по обстоятельствам независящим, принужден монкировать и не буду у вас на блинах, э, то есть на поминках, несмотря на милый зов вашей мамаши. — Такс, скажусь, сейчас.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 Но вдруг и от него отвела глаза и, не зная уж куда деваться, кончила тем, что уставилась опять прямо в глаза Петру Петровичу. Помолчав ещё солиднее, чем прежде, тот продолжал. Случилось мне вчера мимоходом перекинуть слово два с несчастной Екатериной Ивановной. Двух слов достаточно было узнать, что она находится в состоянии родтивого естественным, если только можно так выразиться. Дас, в противоестественном.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 Одним словом, надежда хоть и могла бы быть, но весьма эфемерная, потому никаких, в сущности, прав на вспоможение всем случае не существует, а даже напротив. Она уже и о пенсионе задумала. — Бойкая барыня! — Да-с, о пенсионе. Потому она легковерная и добрая, и от доброты всему верит, и... И у ней такой ум. — Да-с, и извинитесь, — сказала Соня и опять встала уходить. — Позвольте, вы еще не дослушались.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 — Честь оказать память, а она очень умная-с. — А, впрочем, как вам угодно-с, я очень-очень-очень буду, они все будут вам, и вас бог-с, и сирот-с. Соня недоговорила и заплакала. — Так-с, ну-с, так и имейте в виду-с. А теперь благоволите принять для интересов вашей родственницы на первый случай посильную сумму от меня лично. Весьма и весьма желаю, чтобы имя мое при всем не было упомянуто. Вот имеет, так сказать, сам заботы более ни в состоянии. И Пётр Петрович протянул Соне десятирублёвый кредитный билет, тщательно развернув. Соня взяла, вспыхнула, вскочила, что-то пробормотала и поскорей стала откланяться. Пётр Петрович торжественно проводил её до дверей. Она выскочила наконец из комнаты, вся взволнованная и измученная, и вратилась к Екатерине Ивановне в чрезвычайном смущении. Во всё время этой сцены Андрей Семёнович то стоял у окна, то ходил по комнате, не желая прерывать разговора. Когда же Соня ушла, он вдруг подошёл к Петру Петровичу и торжественно протянул ему руку. Я всё слышал и всё видел, сказал он, особенно упирая на последнее слово. Это благородно, то есть я хотел сказать гуманно. Вы желали избегнуть благодарности, я видел,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 Пётр Петрович был даже в волнении, потирал руки, задумывался. Всё это Андрей Семёнович после сообразил и припомнил.